Анжела Савельева катила тележку по длинным рядам гипермаркета, стараясь ничего не забыть из длинного списка покупок. Для ее немаленькой семьи нужно много чего. И старшим детям опять нужно готовить школу поделки. Значит, купить цветную бумагу, клей, альбом, фломастеры. Младшему сыну в садик нужен пластилин. Мужу новое грузило для подледной рыбалки. Коля и Зина, весело болтая, набивали большую тележку напитками и закуской. Первая годовщина свадьбы – дело важное. Придут все друзья. а Нужно, чтобы на столе всего хватило. Анна Петровна придирчиво изучала даты выпуска и информацию о компонентах своих любимых продуктов для здорового питания. Настоящая наука – этот ДЗОЖ. Если питаться чем попало, то вместо пользы оно принесет только вред. Эти бесконечные значки «Е» имитаторы, заменители, а кто-то хватает, не глядя, и набивает рот синтетикой, думая, что есть настоящий здоровый продукт. Трое шахтеров после смены закупались продуктами для быстрого ужина и выбирали конфеты и подарки для жены одного из них – именинницы, готовящейся в скором времени к прибавлению в семье. Важное дело – выбрать хороший подарок жене-товарища. Громко беседовали и смеялись вахтовики, закупающие все, что им было нужно для того, чтобы накануне отъезда спрыснуть окончание вахты. В детской зоне играла веселая музыка из мультфильма «Прокота Леопольда» и резвились детишки под присмотром аниматоров. На корте были заняты все столики. Вечером пятницы многим хотелось отдохнуть после рабочей недели. Ни Не хлопача с ужином и грязной посудой, да и повара в заведениях фудкорта «Параллели» были умелыми и готовили вкусно. В кинотеатре компания девушек заказала новую романтическую комедию и расположилась в креслах, запавшись попкорном, соком и фруктовыми смузи. Какой-то командированный просто гулял по этажам комплекса, неустанно удивляясь. «Вот это да! Ну и отгрохали!» И фотографировал все подряд. «Друзьям покажу, что и тут теперь есть, где шикарно отдохнуть!» В тире парень выиграл для своей подруги главный приз – огромного розового плюшевого тигра. И заработала девушке нежный поцелуй. Две молодые женщины смеялись, пытаясь выиграть в призовом автомате пачку купюр на тонкой ниточке. Но ножницы каждый раз щелкали мимо нитки, и дамы доставали новые и новые сотенные банкноты. Подвыпивший парень сварливо ругался с автоматом пополнения счета, выплевывающим обратно 500-рублевую купюру. К нему подошел охранник и флегматично сказал «А ты ему морду набей, а вось поймет, с кем связался». Кисло хмыкнув, Буян поспешил ретироваться. Царило оживление автоматов с кофе, мороженым, газированной водой и снеками, шоколадками и пряниками. — И как вы в такой холод едите мороженое? — спросила какая-то дама, явно приезжая у молодой воркутинки с ребенком, уплетающих карамельные рожки. — С удовольствием! — весело ответила молодая женщина. «Да разве это холод?» – блеснул белыми зубами крепыш с чёрным ободком вокруг глаз, аппетитно откусывая от эскимо. «Вот в январе всяко бывает, а сейчас так, бодрить слегка». Веселы пятничные вечера в параллели, когда рабочий город радуется окончанию трудовой недели и предстоящим двум выходным. И зима уже сдала позиции к середине мая. Все меньше становятся снеговые островки и все шире освобожденная от снега территория. Бесследно исчезли сосульки из домов и наметились первые крохотные почки на прутиках кустовых ив. Вечер пятницы, да еще и наступление весны, чем не праздник для северного города, уставшего от долгой зимы.